1757 год, прошедший для нас еще вполне мирно, был тем не менее годом больших душевных волнений, ибо редко когда выдавалось время, столь богатое событиями. Победы, подвиги, неудачи, новые победы сменяли друг друга, сплетались воедино, друг друга зачеркивали, но надо всем неизменно поднималась фигура Фридриха, его имя и его слава. Восторг его почитателей возрастал день ото дня и становился все более шумным, ненависть врагов еще более ожесточалась, и различие взглядов, поселившие раскол во многих семьях, способствовало тому, что бюргеры и без того уже разобщенные оказались еще более изолированными друг от друга. В городе, подобном Франкфурту, где три вероистоведания делят население на три неравные части, и где лишь немногие, даже из принадлежащих господствующей церкви, допускаются к управлению городом, неизбежно должны быть люди, пусть зажиточные и просвещенные, но целиком ушедшие в себя и в силу своих занятий и пристрастий, ведущие замкнутое и обособленное существование. О них мне придется говорить и сейчас, и ниже, дабы читатель мог составить себе представление о франкфуртских бюргерах той поры. Мой отец, возвратясь из долгих странствий, решил в соответствии со своим образом мыслей, что ему следует употребить свои способности на благо городу, то есть занять какую-нибудь второстепенную должность и отправлять ее безвозмездно, но лишь при условии, если таковая будет ему предоставлена без баллотировки. В силу своего внутреннего склада и сообразно с понятием, которое он составил о самом себе а также в сознании своей доброй воли, отец считал, что он вполне достоин такого отличия, хотя бы оно было незаконное и беспримерно. И потому, когда это его ходатайство было отклонено, он огорченный и раздосадованный поклялся никогда не вступать ни в какую должность и вы избежание соблазна раздобыл себе звание имперского советника, почетный титул, который присваивался только Шульгейсу и первым старшинам. Тем самым он уравнялся с правителями города, и начинать снизу ему теперь было уже негоже. Из тех же соображений он посватался к старшей дочери Шульгейса, а значит, еще и с этой стороны закрыл себе доступ в совет. Закрыл себе доступ в совет. По Конституции Франкфурта в совет не могли быть выбраны лица, состоящие в родстве или в близком свойстве с кем-либо из членов Совета. Словом, он стал удалившимся отдел человеком, одним из тех, что никогда не ищут общества друг друга. Люди такого толка разъединены между собою в той же мере, в какой они разъединены с общественной жизнью, тем паче, что подобная обособленность с течением времени обостряет все странности характера. Странствуя по свету, отец, надо думать, повидал жизнь более изящную и вольную, чем та, к привыкли его сограждане. Он был не первым и не единственным, кому довелось это испытать. Имя фон Уфенбахов широко известно. Один из них — старшина городского совета, в то время жил на виду и в большом достатке. Побывав в Италии, он сделался там любителем музыки. Обладатель приятного тенора, он привез с собой отличное собрание музыкальных пьес, и у него на дому зачастую устраивались концерты или исполнялись оратории. Он сам пел в этих концертах и всячески поощрял музыкантов, а это считалось неподобающим, и его гости и прочие франкфурцы нередко над ним подсмеивались. Далее мне вспоминается некий барон фон Геккель, богатый дворянин, женатый, но бездетный, который жил на Антониус-Гассе в доме, обставленном с изящной роскошью. У него в изобилии имелись хорошие картины, грабюры, старинные вещи и прочее, что обычно стекается коллекционерам и любителям. Время от времени барон давал обеды наиболее почтенным горожанам и к тому же занимался весьма своеобразной благотворительностью. Он призывал к себе бедняков и наделял их одеждой, но не иначе, как в обменной на их лохмоте. Недельное же содержание выдавал лишь при условии, чтобы они приходили за таковым в опрятном, дареном наряде. Я смутно помню его как приятного и обходительного человека, но тем отчетливее запечатлелся у меня в памяти аукцион в его доме, на котором я присутствовал с первой до последней минуты, и где, по указаниям отца и по собственному усмотрению, приобрел много вещей, которые еще и поныне хранятся в моих собраниях. В свое время, я-то уже почти не знал его, всеобщее внимание как в литературном мире, так и среди франкфурцев, привлекал к себе Эрган Михаэль фон Лоэн. Эрган Михаэль фон Лоэн, 1694-1776 годы жизни, писатель и публицист, Его произведения упомянуты Гёте. Он был родом из другого города, но, женившись на сестре моей бабушки Текстер, урожденный Лингеймер, осел во Франкфурте. Вхожий в придворные и правительственные круги, он сумел возобновить свое утраченное дворянство, известность же заслужил тем, что бесстрашно вмешивался в дела церкви и государства. Фон Лоэн написал дидактический роман «Грабда Ривера», содержание которого явствовало из-под заголовка «Или честный человек при дворе». Это произведение встретило хороший прием и принесло ему широкую известность, так как автор требовал в нем нравственного совершенства от придворных. Среды, где доселе был в чести только расчетливый ум. Тем опаснее оказалась для него вторая его книга «Единственная истинная религия», в которой он призывал всех к веротерпимости, в первую очередь лютеран и кальвинистов. Из-за этой книги у него разгорелся спор с богословами. Особенно резко выступил против него доктор Беннер из Гиссена. Фон Лоуэн ему ответил, спор сделался ожесточенным и принял личный характер. Воспоследовавшие отсюда неприятности заставили автора принять место президента в Лингене, предложенное ему Фридрихом II, который считал его свободным от предрассудков, просвещенным человеком и поборником новшеств, уже успевших утвердиться во Франции. Место президента в Лингене. Президент наместник русского правительства. Прежние сограждане Лоэна, с которыми он рассорился, утверждали, что он недоволен своим новым местопребыванием да и не может быть доволен, ибо куда Лингину до Франкфурта. Мой отец тоже сомневался в благоденствии президента и уверял нас, что дядюшке не следовало связываться с королем. К такому де человеку опасно приближаться, будь он хоть распривеликий. Всем известна позорная история с арестом во Франкфурте, самого Вольтера, по ходатайству прусского резидента Фрейтага, тогда как раньше он был осыпан милостями и считался наставником короля во французской поэзии. Чтобы предостеречь других от службы при дворе и близости к владетельным особам, о которых, кстати сказать, уроженцы Франкфурта вряд ли имели ясное представление, приводилось немало устрашающих примеров и соображений. Что касается такого превосходного человека, как доктор Орт, то я назову его разве только по имени, ибо не ставлю себе целью воздвигать памятники всем достойным франкфуртцам. И здесь говорю о них лишь поскольку их репутация или личность влияли на меня в детские годы. Доктор Орт был богатым человеком, но тоже никогда не принимал участия в управлении городом, хотя по своим знаниям и взглядам имел на то полное право. Любители немецкой и, в частности, франкфурской старины были многим ему обязаны. Он выпустил свет примечания к так называемой «Франкфуртской реформации», труду, в котором были собраны статуты имперского города. Исторические главы этой книги я усердно изучал в юные годы. Фон Оксенштейн, старший из трех братьев наших соседей, о которых я уже говорил в начале книги, Человек замкнутый и необщительный при жизни не совершил ничего примечательного. Но тем примечательнее оказалась его смерть, ибо он распорядился, чтобы его тело рано поутру, без провожатых и пышной похоронной процессии отнесли на кладбище простые ремесленники и придали земле без какого бы то ни было церемониала. Так оно и было сделано. И в городе, привыкшем к пышным похоронным процессиям, это произвело сильнейшее впечатление. Все, кто спокон веков зарабатывал на похоронах, восстали против такого новшества. Тем не менее, у почтенного Патриция нашлись последователи во всех сословиях. И несмотря на то, что упрощенные похороны в насмешку называли Оксиновскими, малоимущие семьи, конечно, стали их предпочитать, и пышные процессии постепенно вышли из обихода. Об этой подробности я упоминаю здесь как о раннем симптоме того стремления к смирению и равенству, которое, идя как бы сверху вниз на все лады, стало проявляться во второй половине прошлого столетия, чтобы обернуться столь огромными и нежданными событиями. Во Франкфурте имелось немало любителей старины. Они владели картинными галереями и собраниями гравюр, но прежде всего остального – разыскивали и коллекционировали немецкие древности. Старейшие указы и мандаты имперского города, не попавшие в городской архив, как печатные, так и рукописные, заботливо подобранные и размещенные в хронологическом порядке, благоговейно хранились в частных собраниях в качестве сокровищ отечественных прав и обычаев. Там же в особом разделе были в изобилии сосредоточены и портреты франкфурцев. Этим коллекционерам, видимо, стремился подражать мой отец. Вообще в нем были представлены решительно все качества, приличествующие добропорядочному и почтенному бюргеру. Закончив постройку дома, он привел в порядок все свои собрания. Превосходный набор ландкарт, изданных Шенком или другими крупными географами того времени, вышеупомянутые указы и мандаты, а также портреты, шкаф, наполненный старинным оружием, Шкаф с редкостными венецианскими стаканами, бокалами и кубками, естественно, историческая коллекция, разные предметы из слоновой кости, бронзы и сотни других вещей были отобраны и расставлены. Я же со своей стороны при объявлении аукциона и спрашивал у отца дозволения приумножить его коллекции. Еще я должен сказать несколько слов об одном весьма примечательном семействе, о котором я с детства слышал много странного и совместно с отдельными его членами испытал немало удивительных происшествий. Я имею в виду семейство земкенбергов Глава этой семьи, о коем мне сказать, собственно, нечего, был человек состоятельный. У него было три сына, с юных лет снискавших себе репутацию чудаков. А чудачество не слишком одобряется в городе, живущем замкнутой жизнью, в которой не положено выделяться ни добрыми, ни злыми умыслами. Насмешливые прозвища и надолго остающиеся в памяти пересуды обычно являются плодом такого неудовольствия. Отец проживал на углу заячьей улицы, которая получила свое название от герба на его доме с изображением то ли одного, то ли трех зайцев посему троих братьев не называли иначе, как «тремя зайцами», и от этой клички они долго не могли отделаться. Как известно, в юности большие человеческие достоинства иногда проявляются в неподобающих и чудаческих поступках. Это имело место и здесь. Старший брат впоследствии стал прославленным советником фон Зенкенберг. Второй брат, избранный в городской совет, Выказал себя весьма одаренным человеком, но свои незаурядные дарования обратил на крючкотворство и своим неблаговидным поведением причинил немало неприятностей, если не родному городу, то уж во всяком случае своим коллегам. Третий брат – врач, в высшей степени правдивый и честный человек, имевший небольшую практику, и то только в патрицианских домах до глубокой старости сохранял несколько чудаковатый внешний вид. Он всегда был очень изящно одет и на улице появлялся не иначе, как в туфлях с пряжками, в чулках и завитом пудреном парике со шляпой под мышкой. Он ходил быстрым шагом, но как-то странно покачиваясь и непрерывно перебегая с одной стороны улицы на другую. Казалось, он чертит какой-то зигзаг ногами. Насмешники утверждали, что, виляя таким образом, он старается избегнуть встреч с душами умерших, которые непременно настигли бы его на прямом пути а потому поневоле подражает людям спасающимся от крокодила но все эти шпильки и подшучивания в конце концов сменились глубоким уважением когда он отдал под медицинский институт свой обширный дом на эшенггеской улице с садом двором и надворными постройками где наряду с больницей, предназначенной лишь для граждан города Франкфурта, был разбит ботанический сад, построенный анатомический театр, химическая лаборатория, да еще и квартира для директора. Все на столь широкую ногу, что никакая академия не постыдилась бы этого учреждения. Другой значительный человек, имевший на меня очень немалое влияние, и не столько своей личностью, сколько деятельностью во Франкфурте и соседних городах, а также своими писаниями, был Карл Фридрих фон Мозер, чье имя постоянно произносилось в наших краях еще и в связи с его деловыми начинаниями. Карл Фридрих фон Мозер, 1723-1798 годы жизни, юрист и писатель. В книге «Господин и слуга» впервые высказал смелую для того времени мысль, что министр – слуга не государя, а государства. Его поэма в прозе «Даниил в Львинном рву» вдохновила мальчика Гетте написать прозаическую же поэму «Иосиф». Филону из Признаний прекрасной души» – ученические годы Вильгельма Мейстера – автор присвоил внешние и душевные черты Мозера. По своей природе он тоже был глубоко нравственным человеком, и к тому же много натерпелся от слабости рода человеческого, что в конце концов и толкнуло его в объятия так называемых благочестивцев. И если фон Лоэн пекся о совестливости придворных, то Мозер хотел вдохнуть эту совестливость в жизнь чиновничества. Из-за множества мелких немецких дворов возникли целые сословия «господ» и «слуг», из которых первые требовали безусловного повиновения, вторые же хотели действовать и служить лишь в согласии со своими убеждениями. Это обстоятельство порождало извечные конфликты, а также быстрые перемены и нежданные взрывы, ибо при малых государственных масштабах самоуправство сказывается скорее и вредоноснее, чем при больших. Многие владетельные дома погрязли в долгах, над ними были назначены имперские долговые комиссии. Другие, кто быстрее, кто медленнее, шли по той же дорожке, а слуги либо извлекали из этих обстоятельств бессовестную выгоду, либо добросовестно старались делаться неприятными. Более того, ненавистными своим господам. Мозер хотел действовать как государственный муж и со своим наследственным талантом развившемся до подлинного мастерства, добился весьма значительных результатов, но одновременно он хотел действовать как человек и бюргер, к тому же почти поступая своим моральным достоинством. Его господин и слуга, его Даниил в львином рву и, наконец, его реликвии, превосходно рисуют обстоятельства, в которых он чувствовал себя как человек, если не вздернутый на дыбу, то накрепко зажаты в тиски. Все три произведения говорят об одном. Нельзя мириться с таким положением вещей, но и выхода из него найти невозможно. Человек, так чувствующий и так мыслящий, конечно же, нередко бывал бы нуждаем искать себе другую службу, которую, благодаря своему опыту и связям, разумеется, всегда находил. Мне он вспоминается как приятный, подвижный, и при том деликатный человек. Уже тогда на нас сильнейшим образом воздействовало прозвучавшее вдали имя Клопштока. Клопшток Фридрих Готлип, 1724-1803 годы жизни, догет и крупнейший немецкий лирик 18 века, автор от, написанных античными размерами, Его эпическая поэма «Мессиада» 1748-1773 годы, написанная в подражание потерянному раю Мильтона, произвела огромное впечатление на современников не только своими поэтическими достоинствами, но и как душеспасительное чтение. Начиная с 11 песни, художественное качество поэмы резко снижается, Нерифмованные стихи Клопштока вызывали резкие нападки со стороны почитателей французского классицизма и немецкой школы классицистического направления. Поначалу мы удивлялись, как этот столь замечательный человек носит столь чудное имя, но вскоре мы к нему привыкли и уже не вдумывались в значение этих слогов. В библиотеке отца мне попадались лишь старые поэты и прежде всего те, что мало-помалу входили в славу в его время. Все они писали рифмованными стихами, и отец почитал рифму непременным условием поэзии Канец, Гагедорон, Дроллингер, Геллерт, Крейц, галлерт В отличных кожаных переплетах редком стояли на полке. Канец, Дролингер, Крейц, придворные поэты и классицисты. Гагедрон, Фридрих, фон, 1708-1754 годы жизни. Поэт, Анакреонтик, оказавший некоторое влияние на Гёте в его лейпцигский период. Галлер, Альбрехт. 1708-1777 годы жизни. Швейцарский ученый-физиолог и поэт, автор поэмы «Альпы», во вкусе английских поэтов-сентименталистов. Рядом помещался Телемах Нейкирхе, «Освобожденный Иерусалим», «Коппа» и прочие переводные книги. «Освобожденный Иерусалим Коппа имеется в виду знаменитая поэма «Тассо» в переводе «Коппо». Все эти томы я перечитал еще в детстве, и многое затвердил наизусть, отчего меня частенько звали «гостям», считая, что я сумею развлечь их. Напротив, всеобщее восхищение мессиадой – Лапштока повергла отца в уныние. Такие стихи он не признавал стихами. Сам он постерегся приобрести это произведение, но наш друг, советник Шнейдер, как-то принес его с собой и тайком сунул нам с матерью. На этого делового и мало читавшего человека Мессиада сразу же по выходе в свет произвела сильнейшие впечатления. Благочестивые чувства, так естественно выраженные и в то же время красивые, Облагороженные, прелестный язык поэмы, даже если считать его лишь гармонической прозы, до того поразили обыкновенно сухого тельца, что первые десять песен Мессиады, а только они и были тогда обнародованы, стали для него как бы священной книгой. Каждый год на страстной неделе, освободившись от всех хлопот, он в тиши их перечитывал, и этой живой воды ему хватало на весь предстоящий год. Сначала он хотел поделиться своими восторгами со старым другом, но тут неожиданно наткнулся на непреодолимую антипатию к поэме, столь замечательной по содержанию, из-за такого, как он считал, пустячного обстоятельства, как внешняя форма. Разговор на эту тему не раз возобновлялся, но, как того и следовало ожидать, только обострял их разногласия. Между старыми друзьями разыгрывались яростные сцены, и уступчивый Шнейдер счел за благо впредь уже не говорить о своей любимой поэме, чтобы заодно с другом юности не лишиться и хорошего воскресного обеда. Вербовать празелитов — естественнейшее желание любого человека, и как же был в тайне удовлетворен наш дух узнав, что остальные члены семьи готовы принять его святыню в свое сердце. Экземпляр Мессиады, которым он пользовался лишь одну неделю в году, был предоставлен нам на все остальное время. Мать прятала книгу, но мы с сестрой ею завладевали и в свободные часы, забившись в какой-нибудь дальний угол, усердно заучивали полюбившиеся нам места. В первую очередь, конечно, наиболее Страстные и чувствительные. Сон порции мы декламировали на перегонки, но дикий неистовый диалог между сатаной и Адрамелехом, свергнутыми в Красное море, поделили между собой. Роль первого, как более мужественная, досталась мне. Другую, более жалобную, исполняла сестра. Взаимные проклятия, ужасные и все же столь благозвучные, так и рвались в наших уст, и мы пользовались любым случаем, чтобы приветствовать друг друга этими адскими оборотами речи. Однажды, в субботний зимний вечер, отец всегда приказывал брить себя уже при свечах, чтобы в воскресенье не спеша одеться и отправиться в церковь. Мы сидели на скамеечке за печкой, и, покуда цирюльник намыливал щеки отцу, Тихонько бормотали обычные наши проклятия. Но вот Адрамелеху пришло время сжать сатану железными руками. Сестра с силой схватила меня и продекламировала, хоть не громко, но с возрастающей страстью. — О, помоги! — умоляю! — молюсь тебе, если ты хочешь! — злое чудовище! — гнусный, отверженный, черный преступник! — о, помоги! Я страдаю от вечной и мстительной смерти. Раньше тебя ненавидеть я мог горячо и свирепо. Ныне того не могу. Для меня это худшее горе. До этой минуты все шло сносно, но когда она страшным голосом выкрикнула «О, как я сокрушен!» Добрый наш Бродобрей испугался и опрокинул посудину с мыльной водой отцу на грудь. Суматоха поднялась невообразимая. На месте преступления было произведено строжайшее дознание, главным образом в ввиду несчастья, которое могло бы произойти, если бы цирюльник уже приступил к бритью. Дабы отклонить подозрение в злом умысле, мы признались, что изображали жителей ада, так как беда, учиненная гекзаметрами Клопштока, была слишком очевидна, то их заново осудили и изгнали из нашего дома. Так дети и народ сводят великое и возвышенное к игре и забаве, да и как иначе могли бы они это выдержать и вынести».